Пусть будет стыдно тому, кто худо подумает. У нас с этим вопросом столь строго, что трудно выговорить. Две да охотников до возлияния, прямо скажем, единицы. А здесь, чтобы быть точным, поллитра на 20-25 человек. Андрей Алексеевич все так же замкнута сидел, не принимая участия в этой нашей разудалой самодеятельности на высоте десять тысяч метров.